А принцесса заленилась сегодня, только что изволила одеться. Однако, что же это я? Чуть было не забыла. Ведь мне еще два стакана воды выпить нужно. Пойду выпью и сейчас же вернусь к вам. Она быстро направилась по дорожке к маленькой беседке, где ставился ей каждое утро кувшин с привозной минеральной водой. Ленар и Анна Леопольдовна остались одни. Он предложил ей руку, она крепко оперлась на нее, и они тихо стали бродить по аллее. Смущение принцессы прошло. Она живо заговорила. Ей так много нужно было сказать Ленару. Они толковали о последних дворцовых событиях, но скоро перешли, к близкой для них теме. «Что ж, вы обдумали то, о чем мы вчера говорили?» спросила принцесса своего спутника. «Решаетесь вы навсегда остаться с нами и быть совсем всем нашим?» «Разумеется», — поспешно отвечал он. «Как можете вы меня спрашивать об этом?» «Конечно, теперь я не могу. Я не в силах вас оставить». Но в конце лета, когда я совершенно успокоюсь насчет вашего здоровья, я отправлюсь в Дрезден и выхлопочу себе у моего двора отставку. Мне, конечно, хотелось бы совсем избежать этой поездки, но она необходима. — чего необходимо перебила Анна Леопольдовна. — Разве нельзя написать? — Я сама напишу. «Я надеюсь, мне не откажут». «Да, конечно». «Но все же такое дело невозможно будет решить без моего присутствия. К тому же мне необходимо там, на родине, покончить все свои дела. Впрочем, я долго не буду в отлучке». Анна Леопольдовна задумалась. «Скажите, граф», — вдруг спросила она, пристально взглянув на него. «Нравится ли вам Юлиана?» «Что за вопрос?» «Конечно, нравится. Она не может мне не нравиться, уже хоть бы потому, что она преданный друг ваш». «Нет. Но как вы находите ее? Не правда ли? Она красивая, милая и умная девушка». «Конечно. Только я не понимаю, к чему вы меня об этом спрашиваете». «Постойте, я сейчас объясню вам. Вы согласны навсегда расстаться с Родиной? Согласны сделаться нашим, следовательно, надо позаботиться о том, чтобы вы здесь хорошо, твердо устроились. Жена ваша давно умерла, вам необходимо вторично жениться, и я нахожу, что лучшие невеста для вас» и придумать нельзя, как Юлиана. Ленар невольно остановился и изумленно взглянул на принцессу. Но она не смутилась от этого взгляда. То, что она говорила, было давно уже ей обдумано, взвешено и представлялось ей необходимостью. — Вы изумляетесь? — проговорила она. — Вам не нравится моя мысль? Она и мне самой, может быть, очень не нравится, но иначе нам поступить нельзя. Разберите хорошенько и сами увидите, что вы непременно должны быть женаты именно на Юлиане, на моем лучшем дорогом друге. Вы будете моим обер-камергером. Тогда никто не посмеет вмешиваться в наши дела и расстраивать нашу дружбу. Она замолчала. Ленар тоже не говорил ни слова. И несколько минут они шли молча. Он обдумывал слова ее и видел, что она права. Предложенная ею комбинация действительно одна только и может обеспечить для них в будущем спокойствие. В том кругу общества, где он провел всю свою жизнь, установились свои собственные взгляды на многие вещи. То, перед чем остановился бы в смущении простой, дышащий более здоровым воздухом человек, что показалось бы этому человеку невозможным, унизительным, позорным, казалось совершенно естественным, придворному и дипломату. Но все же Ленар иногда неожиданно для самого себя оказывался более человеком, чем это допускалось при его общественном положении. И теперь комбинация принцессы его смутила. Ему вдруг сделалось как-то неловко. Его смущение сообщилось и Анне Леопольдовне. Она вспыхнула, опустила глаза. Она хорошо все обдумала, но по легкомыслию своему не отдавала себе хорошенько отчета в том, какие нравственные трудности ей обходить придется. Но все же ни он, ни она не могли отказаться от этой ловкой комбинации. Все же они продолжали понимать, что она единственная, и им не миновать ее.